«Ник». Миша замер и произнес с запинкой и «Извините, мне надо срочно покинуть вас». Он как бы нехотя начал подниматься. О том, что мы перешли на «ты», он почему-то забыл. Чувство тревоги повысилось, навалилась усталость, я зевнул, и усталость резко ушла. Деструктивные звуковые и электромагнитные воздействия блокированы. Вдруг проявился биокомп. На внутреннем взоре... Появилось изображение моего энергетического тела, внешняя часть которого пульсировала красным цветом. Я быстро встал. Миша, как в замедленной съемке, медленно отступал от меня. Люди в кабинках начали поворачиваться в нашу сторону. Новая порция сообщений от медмодуля и биокомпа не заставила себя ждать. Поступление большого количества небиологического мусора в кровь. И снова. Деструктивные звуковые и электромагнитные воздействия блокированы. Кажется, что-то пошло не так. Надо уходить. Да, в жизни главное хорошо развитая интуиция, думал я, двигаясь к выходу. Но надо слушаться ее, а не манкировать подсказками. Вторым потоком сознания я анализировал обстановку. Адреналин в разумном количестве поступал в кровь, Интерес к происходящему резко вырвался синусоидой в максимально верхнюю точку траектории. Сообщить параметры небиологического мусора в крови, поступившего за время атаки. И ответ медмодуля. Размеры совпадающих частиц делятся на три группы. 21%, 34% и 39% от общего количества по таким-то типозамерам. Ага, так это же, наверное, нанороботы, наниты. Современная цивилизация всего лишь на полвека старше моей почему-то очень их любит. Значит, в организме их уничтожил мой медмодуль. А как обстоит дело на поверхности тела и одежды? Так, беру у медмодуля характеристики этих трех групп и программирую инфокомп на уничтожение таких объектов вокруг меня. Быстро продвигаюсь на выход. Эскалатор уже не работает, его вообще нет. Бывший проем, куда выходил эскалатор. Закрыт мерцающей красной завесой. Сканирование дает сплошную засветку сверху. Закупорено. Серьезно тут у них наворочено. Замуровали демоны. Ну ладно, оставляю на своем месте качественную иллюзию. Даже с температурным градиентом. Но тут из-за спешки мог перемудрить. Сам ухожу в невидимость. Как я там представился, Мише Иллюзионистом? А какой у них любимый фокус? Правильно, проход сквозь стены. Что моя иллюзия и сделала. Приблизилась к стене, послала воздушный поцелуй всем присутствующим и ушла в стену. Ну да, в ту, что под землей на минус первом этаже. Пусть ломают голову, куда я делся. А сам я просто телепортировался за пару кварталов от универмага, где проезжал ранее. И, понятное дело, в интересных местах снимал характеристики, чтобы при необходимости прыгнуть туда. Потом взмыл в воздух и огляделся. На улице над входом универмага висело три ярко-оранжевых шара. Прежней идиллии и купающихся детей в фонтане уже не было. Вообще никого не было. Жаль, опять прокололся. Но хоть немного понятнее стало. В мозги, значит, людям лезть нельзя, определяют на раз. Будем знать. И от кого такую защиту выработали? Здесь есть менталисты? «За полвека появились, что ли? Или я чего-то не понимаю?» «Надо будет с детьми поговорить. От них больше узнаешь, особенно если фокуса показать». Необычный универмаг остался далеко позади. Я летел над улицей и высматривал будущую жертву. Достаточно взрослую, чтобы ответить на вопросы, и в то же время без сопровождения взрослых. И случай скоро представился. В парке, который плавно переходил в лес, Играли мальчишки и девчонки. Во что играли? А кто их разберет? Кто-то прятался, кого-то ловили. Самый ловкий нашелся последним. Он прятался в корнях большого дерева, прикрывшись маскировочным полем. Ничего себе игрушка. То есть не полем, а накидкой такой. Круто. В мое время похожие были, но не в качестве игрушек. Использовать плащ-невидимку было запрещено правилами игры. Да и устройство, как выяснилось, из словесной перепалки детей, владелец взял у старшего брата, который работал в службе очистки. Поругавшись, ребята стали расходиться. Осталось только группа из шести человек. Четыре пацана и две девчонки. Ну что ж, сыграю и я свою роль. Опускаюсь на землю и подхожу к детям. Беру посох в руки, сажусь на траву по-турецки и снимаю невидимость. Откашливаюсь. Дети замолкают на полусловие и оборачиваются ко мне. Не соблаговолите ли вы, благородные отрыки, указать бедному путешественнику Аль-Ашхабади название города, в который он попал волей Аллаха? Молчание затягивается, дети в ступоре. Ну да, видели ли они когда-нибудь человека в тюрбане, роскошном золотом парчевом халате и с длинной белоснежной бородой, которую он, поглаживая, пропускает через пальцы? Наконец, самый смелый мальчик спрашивает, «А вы кто?» Сканирую электромагнитный диапазон биокомпом, на который уже успел написать простой плагин. Особых возмущений пространства нет. «А вы тайну хранить умеете?» Ребята переглянулись, биокомп показал наличие электромагнитных возмущений, да и сам я увидел отцветы. Тот же мальчик ответил, «Смотря какую». Ну, если вы никому не расскажете, что я волшебник, я вам даже помогу. Ха, волшебник, засмеялся старший мальчик. Их не бывает. Не бывает? Кто сказал? Спросил я удивленно. А я тогда кто? Мой брат одаренный и работает в службе очистки. Он может даже предметы поднимать взглядом. Он говорит, что это сказки все. Просто есть одаренные и есть обычные. У одаренных мозги чуть лучше прокачены и все. «А так твой брат может?» Не вставая, бью на навершием посоха, в котором кроваво сверкает кристалл атлантов, в землю, и она начинает расступаться. Появляющиеся силовые линии образовывают причудливый фонтан, и, наконец, в нем появляется вода, поднятая из глубин земли. «Можете потрогать, вода настоящая», — говорю я. Дети осторожно подходят и щупают фонтан, опускают руки в воду. А что вы еще можете? Подбросив воздух из ладони в воду и посмотрев на появившуюся радугу, спросила девочка. Могу дом построить, могу бежать как лошадь, могу как рыба плавать. Биокомп продолжает показывать передачу данных. Теперь я знаю, когда уники общаются друг с другом в ближнем радиусе, и их частоты. Пока это мало полезно, так как применить не могу, но сам факт весьма приятен. Возможно, потом пригодится. Не думаю, что близкий радиус общения слишком навороченный. Дети. Уник Толика и других детей анализировал мимику, жесты, голос, биение пульса и движение глаз незнакомца в поисках лжи и не находил ее. На уроках БЖД – безопасности жизнедеятельности – учили, как вовремя распознать опасность и спасти жизни людей. Рассказывали, как раньше террористы проникали в города и травили, взрывали людей. Говорили, как правильно задавать вопросы и с помощью уника узнавать, правду говорит человек или нет. Учили пользоваться своей интуицией и находить знакомые паттерны психологического воздействия с целью заморочить голову и заставить делать то, что ты не хочешь. Назвавшийся волшебником говорил правду, это сбивало с толку. К тому же на нем нет ничего электронного, даже уника. Настя говорила, что надо немедленно сообщить взрослым о странном человеке. Другие были против, особенно после появления фонтана. Договорились, что сообщат, как только взрослый что-нибудь соврет. Ник. А летать между звезд вы можете? Это тот же пацан, который у них за главного. Между звезд? Пробовал, но это скучно. Все время темно и пусто. «А если мы о вас никому не расскажем, вы сможете папе письмо передать?» «Письмо? А где твой папа?» «Там». Мальчик ткнул пальцем вверх. «На Луне?» — спросил я. «Нет, где-то у Сатурна, на корабле луч». «Ну, если вы расскажете о вашем красивом городе и ответите на вопросы потерявшегося путешественника, то и я постараюсь доставить письмо твоему отцу, только ковер-самолет починю». Ковер -самолет? Иллюзорная трава маленькой полянки заколыхалась и поднялась вверх сантиметров на 50. Теперь в воздухе висел прямоугольник травы, похожий, как две капли воды на настоящую траву под ним. «Это ковер-самолет. Я сажусь на него и лечу, куда хочу». «Так ты в самом деле шный волшебник!» — радостно захлопала в ладоши самая младшая девочка. Старшая шикнула на нее. «Ой, а что это?» Мелкая, не обращая внимания на старшую, показала пальцем на мою шею. Я не сразу понял, о чем она говорит, думал про бороду. Оказалось, увидела моего Драко, который высунул свой любопытный нос. Делать нечего, пришлось знакомить. «А у меня тоже есть», — вдруг сказал Толик, как он представился, и закатал рукав. Там, чуть ниже локтя, по окружности руки двигался голубой дельфин. Сделано было очень красиво, даже объемно, хотя и видно, что татуировка детская. «Красиво», — признал я. «У вас красивее», — произнесла мелкая пигалица и испуганно спряталась за старшую девочку, когда на нее недовольно посмотрел Толик. Так началось наше общение, которое затянулось до вечера. Мне пришлось повозиться, сделав бумагу, перо и чернильницу для написания письма. «Ну не выходить же из образа! Да и с детьми интересно!» «Наверное, старею». Вид золотого пера, которое само писало на висящем в воздухе свитке, украшенном по краю позолотой, больше всего подействовал на детей. Они пытались то схватить его, то закрывали ладошками, то старались помешать ему писать, подставляя руки, и весело смеялись, когда оно пыталось обойти препятствие или щекотало их пишущей частью. Толик диктовал письмо, перо писало, дети мешали. Под конец я подарил каждому по золотой монете на веревочке на память и отбыл в растущую луну, как и полагается настоящему волшебнику. Улетая, я обратил внимание, что оранжевые шары, ярко видимые в темноте, до сих пор летали возле универмага. Ищут бедняги. Итак, что же я узнал от детей? Сейчас 2115 год. Меня тут не было 60 лет. И произошло на Земле за время моего отсутствия много чего. Вот так вот. Город, такой, как он сейчас, был отстроен примерно 30 лет назад. Все старые строения постепенно заменили на модульные, подземного типа, с защитой от землетрясений, биоугроз и прочих атак. Насколько я понял, волна землетрясения просто огибает защиту, сделанную на основе метаматериалов, и не причиняет вреда зданию. Эти самые землетрясения раньше были довольно частыми, но потом сошли на нет. Многие старые здания либо развалились сами, либо постепенно разваливаются и ремонтируются или сносятся. Древности в старых городах стараются сохранить. Типа истории и все такое. В мое время тоже потряхивало все сильнее и сильнее. Из того, что преподают в школе детям сейчас, я узнала о страшных землетрясениях, уничтожавших целые страны о дестабилизации планетарного ядра и сдвиге континентов, о глобальных катаклизмах и извержениях вулканов, страшных ураганах и тайфунах, наводнениях и цунами, о утечках из разрушенных лабораторий смертельно опасных вирусов и бактерий, о новых, никому неизвестных синтетических боевых вирусах, о том, как стали бесполезны антибиотики, и медицина упала до уровня каменного века, когда люди умирали от единственной царапины. Впрочем, детей не особо сильно пугали, но достаточно, чтобы они серьезно относились к своему здоровью. Ведь антибиотиков до сих пор нет, а бактерии и вирусы никуда не делись. Справляются пока нанотехнологией, биоконструированием бактерий-убийц других бактерий и вирусопрограммированием. Наниты против бактерий и вирусов, а также их войны друг с другом. Но и генетические эксперименты, конечно. Результаты вроде есть, но глобально переломить ситуацию пока не могут, хотя и близки к этому. Надо вычищать очень много территорий, чтобы никакой заразы не осталось. Из-за войн и катаклизмов правительства некоторых стран переехали на другие континенты. Те, кого здесь называют англами, живут в Австралии и до сих пор мешают очистке и заселению заброшенных людьми территорий. Посылают разных роботов с нано- и биозаразой, от которой люди умирают. Вот с ними и ведется постоянная, вялотекущая война. Причин продолжающегося или начавшегося конфликта от детей я не узнал. И что это за диверсионные действия, тоже непонятно. Больше похоже на страшилки для школьников. Но кто знает, что на самом деле за этим кроется. И еще, насколько я понял, полномасштабную войну никто не решается начать. памяти свежи прошлые катаклизмы. Да и планета может уже не выдержать. Но и мирно жить вместе почему-то не получается. Подозреваю, борьба идет за чистые территории. По словам детей, слишком много плохих земель на планете. Из-за технологий. Да, информация, конечно, не полная. Придется самому в этом покопаться. После череды катастроф... Вроде как кое-где ядерные взрывы случились, наша страна выстояла и начала очищать окружающую природу от последствий катаклизмов. Произошли важнейшие открытия в области энергетики, роботостроения, генетики, прочих технологий. То есть научный потенциал не был потерян. За это респект правительству. Другие страны тоже более-менее оклемались. Не все, к сожалению. Сейчас за Уралом на запад идут малозаселенные территории, многие из которых патрулируются роботами. Чем ближе к Европе, тем больше разрушений и всякой заразы. Хотя европейские страны в целом остались, как географические образования, но только некоторые из них сохранили высокий уровень развития. Та же Германия, например, или Франция, чуть похуже. Островов, на которых раньше располагалась Великобритания, не осталось, Они ушли под воду. Многие страны или опустили, вследствие смертей или повальной миграции, а то и просто будучи затопленными, или скатились чуть ли не в средневековье. Просто потому, что населения мало, поддерживать высокий индустриальный уровень некому, а помогать мало кому хочется, человеческих ресурсов осталось не так много. Россия по своей давней привычке, да китайцы с индусами, которых заметно поубавилось, в меру сил помогают остальным хоть как-то справиться с последствиями. По доброте душевной или согласно далеко идущим планам по порабощению мира сие детям было неизвестно. Под китайцами в экономическом смысле большая часть Африки. Другая ее часть занята переселенцами из Америки и других стран. Европа сама по себе, Россия плюс Средняя Азия – Часть стран, бывшего Средиземноморья, и часть Южной Америки, где людей почти не осталось, в плотном экономическом блоке. У англов тоже есть союзники, но детям надоело это обсуждать, и я не стал настаивать. Климат стал теплым, и даже очень. Сейчас, оказывается, апрель, а народ уже купается и загорает. Вода теплая. Остатки Северной Америки, западной ее части просто нет, теперь находятся в районе Северного полюса и покрываются льдом. Вернее, Северный полюс теперь в Америке, и полюс холода там же. Образуемый лед потихоньку забирает в себя воду океанов, снова обнажая затопленные ранее из-за потепления прибрежные страны. Антарктида стремительно тает, и на освобождающиеся от льда земли, никем не загаженные, претендуют все страны. Пока вопрос решается мирно. А вообще, на мой взгляд, глобальные погодные изменения как-то уж быстро идут. Слишком быстро. Надо посмотреть потом все эти или астрали и сравнить, такое уже было или нет. Людей, как я понял, не хватает. Каждый гражданин имеет несколько профессий для работы в разных сферах. При этом как-то все это регламентируется и планируется таким образом, что никто не считает, что работает чересчур много или перенапрягается. Обычные уроки часто перемежаются с трудовым воспитанием на производстве. Кто-то помогает на биоферме, кто-то занимается очисткой вод или робототехникой. Школьник порой занят весь день. Домашних заданий, в моем понимании, здесь нет. В начале обучения разрабатываются память и навыки умения концентрации. В этот период времени уник почти не подсказывает ничего. Обучение идет постоянно, часто в игровой форме, Есть контроль понимания. Если информация не понята человеком, программа корректируется таким образом, чтобы все-таки донести правильную мысль и чтобы она была осознана и понята. Затем постепенно вводятся прочие уроки по разным предметам. Разработанная память у детей сильно помогает в обучении. Учит в самостоятельной работе с элементами производственной практики. Уник оценивает, насколько четко ученик усвоил изученный предмет. Лентяи и бездельники есть и здесь. В основном это личности, которые не хотят работать в принципе. Некоторые уходят в лес и живут там. Им не мешают. Кто-то приходит из леса. Кто-то живет на гарантированное социальное пособие и в уз не дует. В связи с уменьшением населения даже такие индивидуумы нужны. Думаю, государство и их как-то использует. Миша что-то такое упоминал. Научная городская станция биологии занимается восстановлением прежних растений и приспосабливает их к новому климату. Высаживаются и поддерживаются лесополосы на огромной близлежащей территории. Большинство жителей этого города работают там или летают на работу в другие города. Благо, полет на такси даже на большие расстояния могут себе позволить почти все. Служба очистки – очень престижное место работы но и очень опасная. Ей приходится иметь дело со всякой гадостью, очищая и восстанавливая с помощью робототехники биосферу грязных территорий. Несмотря на то, что работу делают роботы, а люди работают в скафандрах, иногда происходят всякого рода ЧП, в основном связанные со старыми городами или заводами. Некоторые участки земли очищаются сравнительно легко, некоторые приходится годами держать в изоляции. А есть и такие, которые проще испарить и создать заново. Тут нужны знания во многих областях, ведь работать приходится и техникам, и биологам, и генетикам, и археологам, и строителям, и спелеологам. И тут же легче всего подцепить какую-нибудь заразу и попасть в медцентр. Одаренные вторые по значимости. Лечение, проникновение, нечто вроде астральщиков или чародеев, прошлое объекта. Неожиданно. Кажется, придется защиту снова включать. А также убирать аурные следы с предметов и окружающих и энергетически чистить. Работа с материалами, придание им различных свойств. Вот на это интересно было бы посмотреть. Работа с живыми существами, передача мыслей и тому подобное. Сильные одаренные иногда работают сразу в нескольких службах. К примеру, в службе очистки и службе безопасности. Известны несколько морфов, которые немного меняют свое тело и работают в службе безопасности и вооруженных силах. Одаренных мало, но число их растет. Интересы детей крутились вокруг каких-то военно-спортивных игр и результатов встреч с соседней городской школой. Мне приходилось выслушивать их, плавно переводя разговор в нужное русло, аргументируя тем, что помощь волшебника в игре будет нечестной. Про службу безопасности детям известно мало. Разве только то, что они ловят диверсантов и террористов. А оранжевые шары службы очистки висят возле закрытого универмага. Сегодня по сети передавали, что магазин закрыт на дезинфекцию. В космосе даже есть один большой космический исследовательский корабль. На борту полторы сотни человек, но прямая связь с ним невозможна. Там находится и папа мальчика, к которому у меня письмо. И он капитан этого корабля. С космосом вообще что-то мутное и непонятное. То ли инопланетяне вредят нам, то ли мы с ними воюем, то ли они с нами. Дети мало что могли рассказать вразумительного. При этом мы спокойно отсылаем обычные небольшие исследовательские корабли в пределах Солнечной системы, добываем ресурсы на астероидах, Луне и прочих планетах, которые проще привезти, чем синтезировать. В основном этим занимаются роботизированные комплексы, но и люди тоже. Причем инопланетяне на таких почти не обращают внимания. А вот с тем исследовательским кораблем воюют. Нелогично как-то. Короче, надо самому узнавать все. Один мальчик все же набрался смелости и спросил, слегка покраснев: А вы долго учились на волшебника? Я задумался: Учился с детства, потом школа и институт потом работа, связанная с непрерывной учебой, потом учеба на мага и чародея. Если все сложить, то почти вся жизнь сплошная учеба. Ну, если не считать нескольких лет, то всю жизнь. Маги долго живут и постоянно учатся». Мальчик словно прислушался к себе, а затем кивнул. Видимо, желание стать магом и решить все проблемы разом ушло. «Никакого времени не хватит на все это», — пробормотал он где-то в Артемьеве. Через несколько дней после этих событий родители детей получили запрос из Центрального медцентра на общую конференц-связь. Согласившиеся, отказавшихся не было, так как речь шла об их детях, увидели в своих календарях время, когда все они смогут присутствовать. Искин медцентра не счел это дело срочным и рассчитал время встречи оптимальным образом, минимально мешающим работе занятых людей. Встречу вел один из администраторов медиков. «Доброго времени суток!» Начал виртуальную встречу администратор и оглядел лица слегка встревоженных родителей. «Сразу предупреждаю, что ничего такого опасного или вредного для здоровья ваших детей не произошло. Просто с ними возникли некоторые странности, которые необходимо обсудить». Он замолчал и посмотрел на реакцию собеседников. Все молча приняли ситуацию и приготовились слушать. Насколько медцентр в курсе, ваши дети дружат и проводят достаточно много времени вместе, если это позволяет их график учебы? Почему здесь не все? Спросил один из родителей. Группа насчитывает 15 детей, но здесь находятся родители только шестерых. В том-то и дело, что только у этих шести происходят странные флуктуации в медицинских показателях. Сразу успокою, ничего вредоносного или опасного не было обнаружено. Наоборот, зафиксированы частые случаи максимально быстрого возврата состояния организмов детей на нормальный и естественный индивидуальный уровень для каждого ребенка. Где-то восстановление после напряженной работы ускорилось вдвое как минимум, у кого-то время заживления ран и царапин уменьшилось. Почти у всех нормализовался сон. Как вы знаете, Медицинское вмешательство в организм детей производится очень аккуратно и точечно. И все эти случаи не являются причиной нашего вмешательства. Тем не менее, определенно произошло какое-то воздействие, вероятность которого, как внешнее, наш скин оценивает выше 60%. И это воздействие приводит к таким вот результатам. Сами понимаете, несмотря на всю положительную результативность, его необходимо определить и гарантировать безопасность, и, возможно, изучить. «У вас есть какие-то мысли на этот счет?» После продолжительного молчания подала голос одна из присутствующих мам. «Моя Сонюшка позавчера обмолвилась, что видела настоящего волшебника, но потом отказалась от своих слов. Больше ничего такого необычного не было». «Больше ничего? Понятно». Администратор медцентра помолчал. Вероятно, придется все-таки расспросить детей. Наш скин разработал несколько вариантов действий, самый безопасный из которых, на мой взгляд, для психики детей, собрать всю информацию с их уников за определенный период времени, не ставя детей в известность. Но на это, как обычно, требуется ваше родительское согласие. Впрочем, вы вольны выбрать и другие варианты, я скинул вам на унике документ, подготовленный скином, или не принимать наши рекомендации. Прошу ознакомиться и сообщить результат в индивидуальном порядке не позднее, чем завтра. Должен напомнить, что какое бы это ни было воздействие на ваших детей, по результатам оно сугубо положительное, и медцентр не имеет эксклюзивного права на вмешательство без вашего разрешения. Но я также обязан отметить, что положительная тенденция сама по себе, без понимания того, что происходит, не является гарантией отсутствия проблем в дальнейшем. «Спасибо, что уделили мне время», — закруглился администратор. «И до свидания». Ник. Устал я от этих приключений, хоть и весело было. Да, однако передохнуть надо. Ночь на дворе как-никак. Отлетел я от города на десяток километров углубился в лес, благо его тут много вокруг города, и поставил избушку. Три часа я с интересом виртуально потрошил доставшийся в подарок уник. Схемотехника вроде бы и знакомая местами, но много неизвестного и непонятного. Даже базы данных моего субноута не особо помогли. Впрочем, догадаться, где антенна, или то, что ее заменяет, было вполне возможно. Я ничуть не сомневался, что если за меня взялись спецслужбы, то найти этот подаренный уник не составит для них труда. Все-таки слишком далеко ушли технологии. И что тут они понапридумывали за полвека, я могу только предполагать. Но зато могу кое-что и сам придумать, и кое-что сделать. Может и получится. Пришлось немного улучшить свои наработки по телепортации. Скорее даже не принцип, а форму. Я заключил некоторые подозрительные части уника в разомкнутый телепортационный контур и отправил их в тот самый город, в котором немного сегодня покрутился и завязал интересные знакомства. Разомкнутый, так как мне ведь не нужно разрушать его. Мне нужен был эффект, когда система остается целой, будучи при этом разнесенной в пространстве. Понятно, что сначала потренировался не на аппарате, в избежание, так сказать, С умником, думаю, сделал бы быстрее, но как получилось, так получилось. Главное, сумел все правильно рассчитать. Таким образом, где бы я ни находился, часть уника всегда оставалась в городе. Понятно, что если заняться поиском, то спецслужбы быстро найдут торчащий прямо в воздухе кусок аппарата. Летающие дроны у них есть, прикрутят комп, а тот каждый сантиметр прощупает и найдет излучающий объект. Поэтому вторая сложность — сделать так, чтобы с той стороны часть уника постоянно перемещалась и перепрыгивала в другую телепортационную точку. Прикрутил к этому случайный выбор этих точек, коих у меня набралось с пару сотен, и пожалуйста. Внешне ничего не изменилось, все та же ручка. Пробуем? Пробуем. Я вытянул экран сбоку держателя. Он зафиксировался и засветился мягким голубым светом. И на нем появился логотип тоже голубого цвета, но более темного, в синеву. А, нет, ошибся, это не загрузка, это просто фон. Загрузки, как таковой, просто не было. Все произошло практически мгновенно. Уже радует то, что после моих манипуляций аппарат вообще завелся. Проверяю электромагнитный спектр, он отсутствует. Вернее, есть легкий такой фоновый, но не тот, что я видел в универмаге, когда Миша показывал, как работает инструмент. В плане дизайнерских решений в интерфейсе мало что поменялось. Все те же анимированные иконки, плитки, псевдотрёхмерное пространство на любой вкус. Мысленного управления нет. Впрочем, аппарат, насколько я понял, из самых простых. Но на движение пальцев над экраном и касание реагируют. Так, что тут у нас? А, совсем все просто. Несколько стандартных даже в мое время программ типа инженерного калькулятора, фотоаппарата с видео, проверил хорошее качество, блокнот, но ничего не меняется. О, карта Земли с координатной привязкой. Понятно, показывает покинутый мною город. Это я и модуль спутниковой навигации телепортнул. Приближаем карту, приближаем и видим все в режиме реального времени. Вон люди ходят. Уже утро. Не уверен, что везде работает такое вот реалити-шоу. Ага, это, походу, уже сеть подключилась. Вон, иконка мелкая показывает. И что характерно, скачки антенны в пределах города никак не влияют на качество связи. Здорово. Снова тестирую электромагнитный спектр. Норма. Решил проверить мысль про онлайн-режим просмотра улиц. Нашел Новосибирск, ибо вроде туда собираюсь. Надо через астрал еще уточнить местонахождение сеструхи. Хм, что сказать. Часть — знакомая архитектура, часть — футуристическое нечто, как в кино или игрушках. В некоторые общественные дома был доступ. Мог зайти, например, в попавшийся музей, в частные владения или таковыми выглядящие — нет. Случайно дернул пальцем, карта закрутилась. Но я прижал ее и остановился на Японии. Хм. Увеличил при попытке выйти на улицы Токио. Появилась надпись. Просмотр улиц доступен только в статическом режиме. Согласно договоренностям с правительством Японии, для получения ограниченного вида улиц и домов в реальном времени необходимо оплатить доступ. Привяжите к Унику свой идентификационный номер или укажите его. Оплатите разовый доступ или месячную подписку. 90% стоимости будет перечислено правительству Японии. Хм, правила какие-то странные. А что там с Москвой? О, есть голосовой ввод. Говорю, столица России. Не понял? Почему Новосибирск показывает? Перенесли, что ли? Ладно, Москва. Хм, такой же большой мегаполис, как и в мое время. Ну, некоторые разночтения в размерах и форме есть, но не кардинальные. А вот почему там много серых пятен? Тыкаю пальцем в одно из пятен, и на экране появляется надпись. Виды доступны только службе очистки. Данная территория внесена в планы санации службы очистки на 2116 год. У меня возникает ощущение, что вовремя меня в свое время перекинуло на Лунгрию. Хорошо хоть сестра осталась в живых. Быстро ужал масштаб карты до размеров планеты и покрутил шарик земли. Да уж, потрепала планету. Дети мне ведь не все рассказали, а тут многое изменилось. Итальянского сапога нет, Англии тоже, турецких проливов нет, вернее, есть один большой пролив. Теперь Черное море и не море, наверное, уже а часть океана. Много затопленных прибрежных территорий, половина Крыма. На севере и юге снега и льда очень мало осталось, но появились земли... Поднялись или просто освободились? Зато белеет все на территории Северной Америки, и ее, как таковой, почти нет, только длинная цепочка островов. Север России уменьшился. Тоже есть затопление суши, но в целом стал более зеленым, изрядно потеряв свою белизну. Япония частично затонула. Китай теперь есть пустыня. Зато Сахара значительно уменьшилась в размерах, будучи обрамленной зелеными пятнами оазисов. Вообще не очень понятно с уровнем моря. То ли оно поднялось, то ли опустилось. Часть суши ушла под воду, часть, наоборот, вылезла. Такое ощущение, что уровень моря тут был неопределяющим событием. И так далее, и так далее. Я долго сидел и сравнивал, открыв старые карты на своем субноуте. Как в другой мир попал, честное слово? Но нет, не верю я, что существуют точные копии миров. Другие — да, вон как Лунгрия. А вот другая земля, где есть копия меня — нет, не верю. Это мой мир. Служба безопасности России. Патрушев вошел в Центр управления операцией и недавно прикрепленный к нему группой. Ну как центр? Искин, куда стекалась вся информация по делу, а уж там после предварительной обработки и распределялось по уровням доступа. Вот и весь центр. Плюс три стола со стульями, доставка, пищевой синтезатор. Ну и еще пара человек. Ясновидящий пятой категории, по сути ученик, самый слабый из возможных, но хоть такой. Да, один аналитик, которых в просторечии называют умниками. Тоже не бог весть какой. Из недавних выпускников столичного университета. Но ранний судя по персональному делу, способный и многообещающий. Лучше бы, конечно, яснознающего предали, но тех вообще по пальцам одной руки пересчитать можно, да и работают они над более значимыми и важными задачами. Сергей их и не видел никогда даже, только знает по долгу службы, что существуют такие. После того разговора с Кривошеевым Патрушев был весьма воодушевлен перспективами и интересным делом. Однако, увидев новых работников, а вернее ознакомившись с их делами, несколько приуныл, правда потом успокоился, понял, что пока это дело не заслуживает более весомой поддержки. И вот на какое-то время эта комната в недрах службы безопасности, грозно именуемая центром операции, стала их рабочим местом. Виртуал, конечно, хорош, особенно в оперативной обстановке, Однако давно доказано, что работа локоть к локтю или просто частое совместное времяпрепровождение заставляет людей переходить на одну волну и чаще генерировать рациональные и правильные мысли. Срабатывает синергический эффект, особенно если в команде есть хоть какой одаренный. Причем любой, кроме энергетических вампиров. Бывают и такие. Этот эффект очень интенсивно использовался службой безопасности. Привет, шеф! Иван, аналитик со странной внешностью, лысой головой, заботливо взращиваемыми усами по причине молодости не особо растущими и ростом под 2 метра, приветственно помахал карандашом. Он делал им какие-то пометки на столе планшете. Почему-то он предпочитал пользоваться не виртуальной средой для рисования, а вот таким, давно устаревшим способом. Вера, ясновидящая, только посмотрела на начальника и кивнула. «Что там по его? – спросил Патрушев, усевшись на свободное место. «Похоже, это он!» — Иван что-то черканул на столе планшете. «Наш скин дает процентов 80 на совпадение по внешности». «80,5!» Раздавшийся в комнате глубокий мужской баритон перебил говорящего аналитика. Иван хмыкнул и продолжил. «Ну да, с копейками». «С долями процента!» — снова перебил голос. Похоже, нам дали новый, не обкатанный обществом и незакаленный в словесных баталиях интеллект. Вера фыркнула и поправила выбившийся из-под платка локон. На платке, завязанном на голове, медленно менялись природные пейзажи. Ваня покосился на девушку и продолжил. У нас есть два отчета о событиях в универмаге Артемьева, и оба связаны с биополевым вмешательством в сознание граждан. Первое вмешательство имело вид грубого эгрегориального подавления критичности сознания некоего Горохова Ильи Петровича и полное его подчинение воле чужака. Развернули биополевой комплекс контроля службы очистки? Разумеется. Иван нарисовал квадратик и подвел к нему стрелку с кругляшка на схеме. Никаких эгрегорных следов. Ни паразитических естественных, ни искусственных не найдено, кроме обычных слабых естественных, присущих для города с наличествующим количеством жителей. Потому я и сказал, имели вид, но не были. Там вообще все чисто. Что, впрочем, неудивительно. Половина населения в основном работает в других городах страны, а остальные живут и работают в рамках нормали. Так что вряд ли даже профилактика службы очистки нужна. Каков вывод, Вывод — было прямое психическое воздействие и подавление, причем без использования химии, чисто посредством биополевых структур, напрямую. То есть сильный сугестор? Да, только именно биополевой. Гипнотические и прочие психологические внушения не определены. — У нас есть такие? — Патрушев посмотрел на Веру. Девушка кивнула. Да, у нас был препод такой, учил как раз сопротивляться подобному внушению. «Дайте запрос, где находились в указанный период времени все наши сугесторы подобного толка. И каковы твои успехи в защите?» — полюбопытствовал капитан. Вера почему-то покраснела и слегка поморщилась. «Скажем так, кое-чему я научилась». «А вообще он мне дал защитный блокиратор, который стабилизирует биополе и не позволяет подпадать под такое внушение». «Он только тебе дал блокиратор?» — нейтрально спросил Иван. Вера не ответила, сделав вид, что не услышала. Капитан и Иван переглянулись. Иван усмехнулся. «Что по второму случаю?» «Он также произошел в том же универмаге чуть позже». Иван глянул на Веру и опустил взгляд на стол планшет. Здесь объект действовал тоньше. Биополевое воздействие на начальной стадии разговора объекта с продавцом отсутствует или не было определено обычным уником Михаила Константиновича Шевцова. Кстати, он наполовину индус и не имеет нашего гражданства, но готовится к его получению. Фамилию, наверное, по отцу взял. Да, имеет, конечно, и индусские имена, но здесь решил по максимуму взять от отца. «Ладно». «Так что там с ним?» – спросил капитан и налил себе воды. Просто разговорились, и Михаил добровольно рассказывал все, что знал, отвечая на странные вопросы посетителя. А тот действительно спрашивал вещи, известные всем. Будь он даже жителем другой страны, все равно не пришло бы ему это в голову. Вообще он был похож на тех, кто действительно удалился от жизни и только сейчас вышел из леса. Есть такие случаи. Много народу бежало в тайгу в прошлые годы во время различного рода потрясений. Но уж больно он был интеллектуален по сравнению с подобными Маугли. Может, есть где-то сохранившееся оторванное общество? Мы ведь не всю территорию страны контролируем, особенно тайгу. Прорабатываем этот вопрос, но не похоже. Так вот, в процессе разговора посетитель, назвавшийся ником, Доставал странные продукты, вино и угощал Михаила. А откуда доставал — непонятно. Он мельком упомянул, что является иллюзионистом, что также говорит против версии сидения в лесу», но не объясняет его социальной неграмотности. Даже Искин не смог вскрыть механизм иллюзии. Хотя запись не всеобъемлюща. С уник здания съемку не вел. Есть только запись уника Михаила. Патрушев внимательно посмотрел на выделенные моменты, показываемые посетителем иллюзии. Впечатлился, как будто из воздуха доставал, а ненужное просто растворялось в неизвестности. Потом он профессиональным взглядом снова приценился к посетителю. «Обычный парень. Каких сто штук на рубль можно найти, стоит выйти на улицу?» «О как! Уже сам стал использовать словечки Кривошеева». Надо проверить, а не подключился ли он ненароком к какому-нибудь эгрегору, куда входит Кривошеев. Или к другому уровню эгрегора — службы безопасности. Тут надо держать ухо востро. Однако что-то в моторике движений незнакомца выдавало, что он не так прост. И подсознание капитана, полуфиналиста внутренних сб соревнований по рукопашке в Юго-Восточном округе за прошлый год, Говорила, что недооценивать этого парня не стоит. «А потом вдруг снова произошло биополевое воздействие», продолжил Иван, «но уже другого типа. У них, — он кивнул на внешне безучастную к разговору Веру, — называется вселение. По крайней мере, по параметрам уже подключившегося медмодуля уника Михаила так выходит. Правда, там разрешающая способность не такая высокая, чтобы сразу сделать такой вывод. Тем не менее, по многим признакам и аппроксимациям вероятность подобного вывода довольно высока. 91,45 Посчитал нужным вмешаться и Скин. Иван кивнул. Ну и напоследок непонятно, как Ник ушел из заблокированного здания. Так ведь иллюзионист? Капитан приподнял бровь. Иван хмыкнул. Все иллюзии подобного рода предполагают предварительную подготовку помещения. И довольно серьезную. Это же не волшебство, а простая иллюзия. Здесь же ничего подобного не наблюдалось. Ты сам сказал, это иллюзия. Так может, иллюзия не в пропаже человека, как нам подсказывают наши глаза, а в том, что это вообще имело место? Иван на мгновение замер. То есть не уход иллюзия, а сам посетитель? Он одним взмахом руки стер все со стола и быстро что-то начал черкать. Посмотрел на результат, который прорисовал Тамаскин, и, и хмыкнул. Выходит такая штука. До объявления тревоги посетитель обычный человек, а вот потом, скорее всего, иллюзия, очень качественная, даже с тепловым следом. Только вот наниты службы очистки, впрыснутые в воздух помещения, чтобы снять максимально достоверную материальную и энергетическую обстановку, спокойно занимали тот объем, где находилась иллюзия. И не замечали ничего необычного, кроме температурного градиента относительно окружающей среды. А куда делся он сам, вопрос всех вопросов. Вот такие вот дела. В комнате на некоторое время наступила тишина. Все переваривали информацию, в принципе им известную, но поданную под несколько другим углом. «Вера, что по твоей части?» Девушка мотнула головой. «Пока ничего. Не вижу ничего». «Есть ощущение, что он пока еще в Артемьеве, но как-то размыто все. Мне бы какую-нибудь вещь, которую он касался», — попросила Вера. «И, кажется, скоро его там не станет». «Насчет вещи поспособствуем. Сейчас идет полный анализ бутылок с вином, оставленных Ником в подарок. А куда он собирается деваться?» «Непонятно». Девушка вздохнула и виновато посмотрела на сотрудников. У меня подсознание лучше работает, поэтому я раскидывала карты, и все время на ближайшее время выпадала карта. Вера скинула собеседником по связи изображение. На фоне черного неба со звездочками летела стилизованно нарисованная космическая ракета.